Глава 24 Можно сколько угодно готовиться к войне. Тренировать солдат, готовить вооружение, собирать со всей округи добровольцев. Но рано или поздно приходит пора для активных действий. Сидя на одном месте, не победить. Вот и Кирсану пришлось-таки покинуть Рогна и направиться к старому Геварту. Численность армии перевалила за семь сотен. Бойцы демонстрировали высокую выучку и небывалый боевой дух. Чего ждать? Тем более, что со всеми прочими делами Кайфат благополучно разделался. И, развернув знамена, войско организованно покинуло город. Кайфат был готов ко всему. К регулярным нападениям всадников на тиррах, к ночным обстрелам из луков и легких метателей, к магическим ловушкам и отравленным колодцам – Но такого не ожидал даже он. На всем пути его бойцы не встретили ни одного препятствия. Ни одного. Об армии восставших словно забыли, вычеркнули из памяти, в надежде, что все как-нибудь само образуется. Или Кирсан чего-то не понимал, или Мишека гораздо большее ничтожество, чем он мог себе представить. На ежевечерних собраниях штаба храбр с лейтенантами ломали голову над тем, какую гадость могут подготовить королевские генералы, и все без толку. В деревнях, где вставали на постой, они пытались терзать вопросами о засадах крестьян, но те лишь громко славили освободителей от сатрапа и кровопийцы и разводили руками. Начинало казаться, что Свили Первый давно бежал, оставив страну на откуп восставшим. Правда, на такую удачу Кирсан не рассчитывал даже сейчас. Если существует хоть какая-то вероятность, что случится что-нибудь плохое или вовсе ужасное, это произойдет. Проверено на личном опыте. Уже кем-кем, а баловнем судьбы и кайфа точно не был. Потому и сидел он как на иголках, каждую минуту ожидая очередной неприятности, которых и так хватало. После ритуала призыва Рошага на Торн или битвы с повелителем зла, кому как нравится, жизнь Кайфата круто изменилась. Зараза фанатичного преклонения, порожденная Руорком, распространилась на остальных. Внешний облик костяного дракона, а особенно его чудовищная аура, оказал на нетренированные сознания зрителей ужасающее воздействие. Страшно представить, что случилось бы, появись перед ними рошак воплоти, а не посредством иллюзии. Своей победой Кирсан не просто остановил панику, он превратился в символ борьбы с тьмой, а его прозвище «Защитник» приобрело уже иное толкование. Масло в огонь подливало и трансформация самого Кайфата. Неизвестно почему, ему никак не удавалось полностью взять под контроль энергопотоки в собственном теле, И теперь у него в глазницах полыхали светом иных реальностей два сгустка пламени. На фоне такой особой приметы даже изуродованное шрамами лицо не казалось чем-то особенным. Произошли изменения и в отношениях между солдатами. Руорк после боя с мечерукими демонами взял на себя обязанности по охране Кирсана. И вчерашние крестьяне вдруг стали телохранителями мага. Это было бы смешно, если бы не рвение, с которым они принялись за дело. Мнение Кайфата никого просто не интересовало, они готовы были исполнять взятый на себя долг, даже вопреки воле своего кумира, и пришлось оставить все как есть. Храбр ехидно кривился от такого непотребства, но никак не комментировал. Более того, у Кирсана имелись серьезные подозрения, что капитан в какой-то мере разделяет взгляды Руорка, Во всяком случае, в той их части, что касалось охраны. Выбор, которому Кайфат подтолкнул храбро, уже привел того на пост командира отряда, считая генерала армии, и неизвестно, какие свершения ждут впереди. Если же будущий король погибнет, то можно забыть и о связанных с ним надеждах. Начав свои отношения с бандитами с принуждения, почти рабства, Кирсан ухитрился разжечь в них пожар чистолюбия и привязать к себе. До сих пор с трудом верилось, что у него все получилось. Последние дни он вновь вспоминал прошлое, свою жизнь на Торне, победы и поражения, минуты горя и счастья. Кирсан вспоминал мертвый лес, племена ургов, тарков и гвонков, рабство у Дарга и вояж с ним по странам Сурдуора и Грольда, плену эльфов и последующую службу у короля Зелода, период наемничества в Загорном Халифате и Мелисандру. Да, дочь визиря он вспоминал особенно часто. За чередой забот у него никак не получалось забыть эту женщину. Красивую, опасную, страстную и невыносимо желанную. Проклятая эльфийская кровь. И здесь для науки ухитрились ему напакостить, даже в любви. Страсть и ненависть разрывали сердце, наизнанку выворачивали душу. Лишь работа спасала от безумия. Впрочем, Кирсану предстояло еще столько всего сделать, что ясность мышления была ему обеспечена на долгие годы. До старого Геварта оставалось пара миль, когда к Кайфату подбежал боец из головного дозора. Выглядел он взволнованным. «Что случилось?» – рявкнул храбр. Он как раз высказывал Кирсану свои опасения насчет странного затишья вокруг их армии и, по его мнению, Ничего хорошего в докладе быть не могло. Необычное бездействие Мишика всем действовало на нервы. — Капитан, ваше магичество! У города идет бой, вся северо-восточная окраина в огне! — выпалил на одном дыхании дозорный и растерянно добавил. — Кто с кем сражается, непонятно. На знаменах с обеих сторон дворянские гербы. Кант, идущий рядом на правах первого ученика, присвистнул. «Какой неожиданный поворот!» — протянул Кирсан. «Храбр, командую ускорить шаг. Кто бы там ни сражался, если не хотим успеть к шапошному разбору, стоит поспешить». Капитан немедленно отдал приказ, и по колонне прошла волна оживления. Солдаты подтягивали амуницию, проверяли оружие и амулеты и переходили на бег. Тягостное ожидание не пойми чего сменилось лихорадочным возбуждением. В правоте дозорного Кирсан убедился очень скоро — Как только армия вышла из-за холмов и город оказался как на ладони, они все смогли увидеть финал кровопролитного сражения. Две или даже три сотни всадников на тиррах гоняли по полю на окраине столицы остатки отряда латников. Но Кайфат готов был поклясться, что среди спасающихся от разъяренных ящеров солдат мелькала гвардейская форма. Но что еще более странно, Местный аналог конницы прикрывали несколько сотен ополченцев, а это вообще ни в какие рамки не укладывалось. Дворяне вместе с горожанами режут королевские части? Бред. Планируя мятеж, Кайфат даже в мыслях не допускал, что его поддержат в относительно благополучном старом Гиварте. Всякое восстание опирается на недовольных. Искать же таковых среди сытых столичных обитателей – дело гиблое. Тем временем от позиции ополчения отделилась группа из пяти всадников и направилась к уже развернувшейся в боевые порядки армии Кирсана. Учитель, там же терн! крикнул радостно Кант. Холл что-то согласно забормотал, и Кайфат наконец увидел старого друга, возглавляющего делегацию парламентеров. А еще Макруперт! вставил Лукас. Последние десять лет он служил роду Торес. Храбр помянул Кали и выжидательно посмотрел на Кирсана, на что тот лишь улыбнулся. Свои. Когда Кайфат отправлял Терна в столицу, то не ставил перед ним глобальных целей. Получение достоверных сведений о планах короля и его ближайшего окружения, распространение слухов и сплетен среди знати, завязывание полезных знакомств — вот, пожалуй, и все, на что он рассчитывал. Когда-то была мысль посадить на трон Терна, но от нее Кайфат быстро отказался, сочтя бесперспективный. Тем не менее, Сагнар ухитрился выжить из своего положения гораздо больше. Лишь благодаря его подрывной работе армия Мишика на мертвом поле не недосчиталась нескольких сотен бойцов, что серьезно увеличило шансы Кайфата на победу. И вот новый сюрприз. «Рад тебя видеть!» Кирсан обнял спешившегося Терна, поймав краем уха недовольное ворчание храбро. «Привык быть первым помощником и теперь беспокоиться о появлении конкурента?» «А уж я как рад!» – расхохотался Терн, затем отстранился, хитро глянул на друга и командира. «Что, удивлен?» «Не без этого», – улыбнулся Кирсан. «Вот, знай наших!» а то нашел дурака дома отсиживаться, пока сам Мишика-пожирателя платков свергаешь. Собрал я друзей-товарищей, поговорили мы, все обмозговали, со старшинами ремесленных кварталов пообщались и решили тебе подарок сделать, ключики от города вручить. Чем мы хуже мэра Рогна?» Терн коротко хохотнул. Но Кирсан достаточно хорошо знал приятеля, чтобы распознать показное веселье. За шутками-прибаутками крылась серьезная озабоченность. Почувствовав желание хозяина, Руал подбежал к Сагнару, цапнул его за ногу и требовательно засвистел. «Чего тебе, пушистый, соскучился?» Терн сунулся было погладить зверька, но тот извернулся и хватанул его за палец. «Эх, сожри тебя, тьма, ничего не меняется!» Прыгун вскарабкался обратно на плечо к Кирсану, откуда зашипел, свирепо подергивая хвостом. Намек был понятен. Терн перестал улыбаться и, повернувшись к своим спутникам, сказал «Позволь представить моих соратников Янок Грастарес, Руперт Рупертсхизм, Нестор Грасом и его брат Курам». Те сдержанно поклонились, не переставая коситься на Кирсана. Похоже, его полыхающие зеленым глазам заставили позабыть все заготовленные речи. Сагнар наклонился к кайфату и шепнул: Ну ты, командир, даешь, такое с собой отчебучил, даже меня жуть берет. Тебе надо впереди армии идти, чтобы все сразу видели, с кем биться придется, и дорогу освобождали. Побочный эффект одного дела. Дернул плечом кайфат. Терн покачал головой. Хотел бы я знать подробности этого дела. Пробормотал он и уже громче продолжил. — Ладно, твое будущее величество, ситуация такая. Мишика окончательно сошел с ума и сговорился с культистами. Темных в столице собралось на удивление много, а первый советник и вовсе среди них самым главным оказался. Терн поморщился. Во дворце заменили всю стражу, после чего по ночам окна первого этажа стали мерцать белым светом, а парк наводнили странные личности. Дальше хуже. В окрестностях начали пропадать люди, молодые женщины, дети, крепкие мужчины, а от резиденции нашего короля потянуло нехорошим. Терн кивнул намага. Господин Схизм объяснит лучше. Так вот, я на и курам к тому времени собрали верстах в пяти южнее свои дружины, ждали твоего появления, когда. когда солдаты-узурпатора ворвались в бедные кварталы и начали сгонять людей в одну кучу. Перебил его русоволосый парень в богато украшенной керасе. Кажется, это был Янок. Благородная кровь не позволяла отмалчиваться перед лицом союзника, пусть даже и обладающего столь экзотической внешностью. «Даже с чернью нельзя так обращаться. Слуга господина Сагнара проявил инициативу и встретился со старшинами, о результатах беседы рассказал нам». Терн хмыкнул. «Ну, ты помнишь, командир, про увлечение Гарука так он использовал его на полную катушку. Результат на поле. Кирсан наглянулся на строй ополчения, который медленно теснил несколько десятков королевских латников, еще пытающихся сопротивляться. Затем на глаза попался Руорк, жадно прислушивающийся к беседе, и Кайфат тяжело вздохнул. Понятно, ересь Горука также попала на благодатную почву и дала всходы. Как бы все ни закончилось религиозной войной между последователями обоих пророков. «Господин Сагнар, прошу не перебивать», — потребовал полностью оклемавшийся Янок. Он явно не привык быть на вторых ролях и скоро попытается занять главенствующее положение при Кайфате. Чистолюбивый мерзавец. Терн дурашливо поднял руки вверх, но от Кирсана не укрылся мрачный блеск в глазах приятеля. Каким бы тот ни был раздолбаем, — Над собой он признавал лишь одного командира. «Так вот, старшины согласились поддержать восстание. По их словам, несколько сотен человек пропали в дворцовых подвалах, однако туда привозили все новых и новых пленников», — продолжил Горастарес. «Настоящий король, даже такой, как Мишика, никогда не позволит устраивать подобные непотребства, а значит, власть в стране ему больше не принадлежит». И сохранять верность марионетке никто не собирается. Да и испугались они, командир, Да мокрых штанов испугались, Потому как с тьмой шутки плохи.